Глава девятая. Бег на месте. Гирлянды сиреневых фонариков опутывали дома. В синих топях стояла ночь. Густо оказалась на перекрестке у родного дома. Ошарашенно глядела на знакомые лавки и цветочные горшки на ступеньках. Кругом клубился обычный для городка влажный туман из соседского полисадника остро пахло нас турциями где то едва слышно крутилась пластинка граммофона ладони щекотала необычное ощущение густо никак не могла понять, что не так в этой ночи фонарики дома и тротуары садики и дорожки керамические гномы и почтовые ящики Девушка мысленно перебирала знакомые с детства предметы и только потом догадалась посмотреть вверх. Небо чернело бархатным покрывалом. На нем не было ни единой звезды. Густав вскрикнула, попятилась и провалилась в липкую черную кашу. В одно мгновение небо и земля поменялись местами, и девушка полетела в матово-черную мглу. Это не было похоже на падение. Окружающая липкая масса, скрывшая синий топи, была вязкой, как кисель, и густо барахталась в этой жиже, пытаясь понять, где верх, а где низ. Потом вспомнила, как советуют определять это лыжникам, провалившимся в снег. Плюнуть и посмотреть, как потечет слюна. Слюна капнула вертикально вверх, и в тот же миг густо вылетела из мглы на тротуар, спружинивший под ее телом, как батут. Бамс-бамс-бамс. Когда, лежа на животе, она постучала по булыжникам, они обрели привычную твердость. «Домой! Надо бежать домой! Спрятаться!» Густо вскочила, покачнулась, Взмахнула руками и изо всех сил, стараясь не смотреть вверх, побежала к дому. Скоро дыхание сбилось, в боку снова заколола, но дом не приближался. Густо с ужасом поняла, что бежит на месте. «А-а-а!» — завопила она, и земля под ней задвигалась, как большой металлический барабан на детской площадке. Густо буквально крутила подошвами улицы синих топей. И те ускорялись, ускорялись, ускорялись, пока ряды сиреневых фонариков не потекли сплошной лентой. Мир резко остановился, ноги у густы подкосились, она упала. — Мамочки, мамочки, мамочки! — повторяла девушка, привстав на локтях. Она попала в геометрический мир, где в бесконечном пространстве висели многоугольники и сферы. Под густой, впереди и сзади, покачивалась в пустоте дорожка кораллового цвета. Все остальное было белым и желтым. Густо щурилось. Мир вокруг дрожал, она почувствовала это ладонями. Из череды непонятного — Мозг вычленил нечто знакомое. В конце дорожки появилась точка. Она росла, росла, и густо разглядела перламутровую сферу, внутри которой плыла главная Иная. Пространство вокруг стало плотным и задрожало от напряжения. «Стойте!» — закричала Густа. «Вытащите меня отсюда! Так нечестно! Я хочу домой!» «Я не хочу тут оставаться!» И окинула откинула ее безразличным взглядом и поплыла дальше. Густу охватила такая злость, что стало трудно дышать. Там, где не работали никакие привычные законы, где даже физика не спасала незыблемостью правил, оставались только эмоции. «А ну стой!» Неожиданно для самой себя дерзко крикнула густо. Когда сфера сынаи начала исчезать в другом конце дорожки, девушка, не глядя вниз в бездонную пустоту, зашагала по дорожке быстрее и быстрее, побежала упруго, отталкиваясь от шероховатой поверхности. При этом геометрические фигуры в пространстве не меняли ни положения, ни размера. Перламутровая сфера становилась ближе, густо бежала, вытянув руку, и тогда иная остановилась. Девушка увидела, что та стала совершенно белой, ее волосы развивались, рассыпая серебристые искры, а на губах играла легкая усмешка. Ожерелье из кристаллов стало массивным, камни висели рядами, укрывая шею и грудь. Я должна спасти отца! прошептала густо, и ее шепот подхватило эхо. И, не лая! Вы меня понимаете? Я должна! Извините. Не давая себе ни секунды на раздумья, густо проткнула перламутровую сферу и потянулась к шее иная. Та отпрянула, и свет вокруг нее погас. Она сердито смотрела на густу и, не разжимая губ, Грозно вещала прямо в голове у девушки. «Кто ты такой? Что за оболочка смеет мне мешать нести свою миссию? Отчего ты откололся?» «Я... Я девушка!» — заикаясь, ответила густо. «Я пришла оттуда, из синих топей!» От Инаи шли волны гнева. Ее волосы извивались в воздухе, как змеи-медузы-горгоны. Глаза светились в фарме. «Ты посмела мне помешать из-за кого-то, кто нарушил закон?» «Я их люблю», — ответила Густа, и голос ее сорвался. «И я хочу домой, и чтобы все были живы!» «А как еще может быть?» Иная уже рычала, и голова у густы взорвалась от боли. «Как можно быть неживым в этом мире?» И по таким пустякам! Понимая, что это ее последний шанс, густо рвануло ожерелье! Иная пошатнулась, но устояла и начала расти. Девушка ошеломленно смотрела на кристаллы, нанизанные на веревки, что висели в ее руке. Густо пятилась и перебирала их, но каждый камешек был гладким и чистым, как после полировки. Нет! «Нет!» — Густа в ужасе отбросила ожерелье. Ведунья еще сильнее раздулась. «Я никого не спасла и погибла сама», — сказала Густа в пустоту. И исчезла. Густа знала, что ее нигде нет. Или она была всюду и наблюдала за тем, как кристаллы сами по себе собираются на нитях и складываются в ожерелье. Тела у девушки больше не было, по крайней мере здесь. И мысли исчезали, путались. Кто я? Зачем? В приятное беззаботное состояние вклинивался навязчивый образ. Густо гнала его, он мешал наслаждаться покоем. Но образ лез снова и снова. В сознании девушки, размазанном по пространству, Возникла тряпичная свинка и тяжелый радужный ключик. Ключ. В тот же миг густо вновь собралась в одно целое. Мир вокруг потек, расплылся и оформился в пустую белую комнату. Единственное, что в ней было, — это рассохшийся табурет и ларец на нем. Правую руку сильно ссаднило. Густа опустила глаза и поняла, что в кулаке зажат радужный ключ. Она шагнула к ларцу и вставила ключ в скважину. Он подошел идеально. Замок звонко щелкнул, крышка откинулась. Внутри лежали желтые янтарные бусы. Густа оглянулась. В комнате по-прежнему не было ни окон, ни дверей. Она осторожно вынула ожерелье. Поднесла к глазам и вслух прочитала. Магруй! Ожерелье памяти! Успела подумать густо и ухнула вниз. Она упала на коричневый крашеный пол и не почувствовала боли. В комнате были люди. Густо вскочила, отряхиваясь. Простите, начала она, но поняла, что не издает ни звука. Люди смотрели сквозь нее и продолжали разговор. Высокая женщина с черным пучком эмоционально жестикулировала, стоя у письменного стола, заваленного бумагами. Не тебе меня винить в отсутствии любопытства и жажды знаний. Я всегда была первой в экспериментах, но ты переходишь абсолютно все границы. Мы оба ученые, и что с того? Разве мы соревнуемся? почему мы не можем работать сообща напротив нее в кресле сидел мужчина в темном костюме и хмурил густые черные брови густо от удивления открыла рот отшельник вскрикнула она но снова беззвучно женщина села рядом с ним на подлокотник кресла фаис послушай давай отложим это на будущий год мы сможем лучше подготовиться Твоя идея создания прямой дороги идеальна, но ее нужно доработать. Если ты выйдешь за пределы нашего мира, туда закрыт путь даже и наем. Оба посмотрели на карту в виде луковицы и вздохнули. Женщина продолжала. Мы должны еще лучше все обдумать. Густов смотрелась в ее лицо, оно казалось смутно знакомым. Та расстегнула верхние пуговицы-блузки и принялась обмахиваться первой попавшейся тетрадкой. На шее блестели прозрачные желтые бусины. Густо поняла, что перед ней иная. «Магруй», — сказал доселе молчавший отшельник, «я должен завершить начатую часть эксперимента. Теперь, когда у нас есть фиолетовый ключ...» «Я не могу бросить институт. Мы так долго выбивали разрешение, что я просто не могу сейчас все бросить. Обещаю быть осторожным». Где-то хлопнула дверь, и веселый молодой голос позвал. «Мам! Пап! Я дома! Что на ужин?» Магру и отшельник повернулись к двери. И через несколько секунд В комнату вошел высокий зеленоглазый брюнет. Он бросил рюкзак в угол, клюнул мать в щеку и растянулся перед родителями на ковре, подложив ладони под затылок. У Густы пересохла во рту. «Папа? Так значит, иная ее бабушка?» «Тим, отец Густы!» на секунду задержал взгляд на том месте, где она стояла, и отвернулся. Конечно, он не мог ее видеть. По щекам девушки потекли слезы. Папа был молодой и здоровый, в колючем на вид изумрудном свитере из щетины на подбородке. «Папа! Папа! Это я!» — бормотала густо, пытаясь коснуться призрака прошлого. Но ее пальцы как тени проходили сквозь него. Тим рассказывал о том, как прошел день. Родители, улыбаясь, внимательно его слушали. Через какое-то время Тим замолчал, подозрительно их оглядел. «Так, признавайтесь, опять подцапались. Что за искусственные улыбки? Кабинет не можете поделить или институт?» Магруй нахмурилась, отошла к окну. «Твой отец — самый упрямый человек во всем Чикташе. Он проводит эксперименты без должной подготовки. Он везучий, я знаю. Встретил же он меня. Но нельзя так рисковать, когда у тебя есть семья. Он сумел достать ключ. Каким образом, я не понимаю. Людям он недоступен». Голос стал затихать, как аудиозапись, когда убавляет звук густо удивленно озиралась тишину разорвал крик дикий страшный животный а ноги у густы подкосились она упала и оказалась на опушке ночного леса кабинет растаял перед ней звездной пустотой зиял обрыв у самого края стояла на коленях женщина и кричала, останавливаясь на доли секунды, чтобы набрать воздух. Поодаль толпились люди, вид у них был растерянный, в глазах и застыл ужас. «Мама! Мама! Отойди оттуда!» Растолкав всех, к Магруй подбежал Тим. «Прошу осторожно! Его не вернуть! Мама, побереги себя!» «Как он мог? Он обещал! Как он мог? Это ошибка! Это чудовищная ошибка!» Всхлипывая, прочитала женщина. «Я не верю! Не верю! Тим, надо найти его! Надо помочь!» Вспышка света ослепила Густу. Она снова была в кабинете Магрой. У окна спиной к ней сидела женщина с чашкой в руках. «Бабушка?» Осознавая полную бессмысленность зова, сказала густо. Ее голос послужил спусковым крючком, и время будто сорвалось с цепи и закрутилось бешено жужжа стрелкой часов на стене. Солнце, как мячик по дуге, проскакивало мимо окна. Заходил и выходил Тим, приносил подносы с едой. На улице взрывались фейерверки. Магруй застыла точно статуя. Жужжание нарастало и нарастало, и скоро густо не могла его терпеть. Сжала виски, зажмурилась, сделала шаг назад. И наткнулась на что-то мягкое. Вокруг снова была синяя ночь. И густо узнала улочки Чекташа с его изогнутыми крышами. По переулку бежал Тим. «Мама! Мам! Стой! Откуда ты взяла этот ключ? Отдай его, мам! Его надо вернуть в поднебесный пещерный город!» Женщина шла, не оборачиваясь, не реагируя на слова сына. Вскоре Магруй, и Тим и следившие за ними Густо оказались у того самого звездного провала. Губы магры побелели, подбородок мелко дрожал. Это прямой переход, сказала она. Он там. Один. Если мы его не вытащим, его никто не спасет. Но какие шансы, мам? Мы погибнем там оба. Позволь мне. Не смеши меня. Иная всегда женщина. Но ты не знаешь, что тебя ждет. Да, никто не знает потому что иная забывает всё и напоследок может попросить о чем угодно. Тим. Голос Магруй изменился, стал мягче. Она подошла к сыну, взяла его руку. Родной, ты знаешь, что ты самое дорогое, что у меня есть. Что я всегда любила и буду любить тебя. Пожалуйста, береги папу, когда меня не будет. Мы не можем его бросить. Ты не знаешь, куда он попал. Лучше не знать. Если я справлюсь с испытанием, я смогу просить Руха о чем угодно. Таковы правила. Главное иная — еще не скоро отправится к нему. Путь в наоборотный мир сейчас только один. Прямой. Этот. Обесключай его, не открыть. Без него я попаду к папе, и ничем не смогу помочь. А что, если ты не справишься? Ведь ты не сможешь вернуться. Справлюсь. И Найи не дали бы мне радужный ключ. Значит, думают, что я смогу. А я смогу, ты меня знаешь. Если ключ вернется, значит, я смогла. Кошки уже идут за ним. Тим попытался удержать мать. Но та бросилась к краю бездны, и исчезла в яркой вспышке белого света. Повисла оглушительная тишина, и в ней что-то тонко звякнуло. Под ноги Тима упал ключ от наоборотного мира — крохотная радужная искра. Тим наклонился, поднял его и спрятал в карман. «Мама, я вернусь, соберу совет». «Я верну вас, мам!» Он быстро пошел в сторону Чикташа, не поднимая головы и что-то бормоча. Поэтому он не разглядел, что город тает в предрассветных сумерках, меняет силуэт. Изогнутые крыши выпрямились, арки и переходы исчезли. Тим шагал и шагал, потом резко остановился. «Что я здесь делаю?» Он достал из кармана ключ, который все еще сжимал в ладони, нервно гляделся. «Я давно должен был прийти в Чикташ. Надо найти дорожников. Должны же тут быть дорожники». «Так, Тим, спокойно. Это просто какой-то слой. Мир по-прежнему твой. Видишь, солнце и небо — это просто какой-то слой. Какой-то из семи». Тим побледнел, закрыл лицо руками. От прежней жизни его отделяла невидимая и непреодолимая преграда. Ему предстояло освоиться там, где нет ничего родного и даже языки чужие. «Папа! Папа!» — густо побежала к отцу, но с каждым шагом он удалялся от нее. Густо бежала вперед и назад одновременно, не в силах остановиться, пока спиной не налетело на что-то огромное и мягкое. И тут же оказалась возле Чикташа. Позади нее стоял отшельник, весь заросший в лохмотьях. «Где это мы, везде хвост?» Спросил он у щенка с щупальцами вместо лап, который стоял рядом, прильнув к его ногам. «Незнакомое место. Пойдем-ка туда». Отшельник махнул рукой в сторону гор и медленно поплелся прочь от Чекташа. «Густо!» — услышала девушка и испуганно оглянулась. Чекташ исчез. Вместо него Густо оказалась дома, в гостиной, которую узнавала и не узнавала. Обои вместо сизых — зеленые. Полка над камином темная, над ней зеркало. И шторы другие. В кресле качалки сидела мама. Она гладила свой большой живот и разговаривала с ним. Густо, мы тебя очень ждем. Я, папа и бабушка Вилия ждем тебя больше всего на свете. Может, когда ты родишься, и другая бабушка захочет с тобой встретиться? Хоть папа и говорит, что она ни за что к нам не приедет, Но я уверена, в такую очаровательную малышку, как ты, невозможно будет не влюбиться!» Мама потянулась к шкатулке, стоявшей рядом на столике. «Я уже сшила тебе кучу игрушек. Осталось украсить эту свинку. Ты родишься в год свиньи, значит, эта игрушка станет твоим талисманом. Ее надо сделать понаряднее. возьмем ка мы из папиного ящика вот это». И мама начала старательно пришивать к трепичной свинке ключ от наоборотного мира. Милая, что ты делаешь? В дверях стоял папа с рабочим сундучком в руках. Это семейная реликвия, пусть и дальше лежит в шкатулке. Мама капризно отозвалась. Странно, что мать отдала тебе эту реликвию, а сама ни разу не захотела посмотреть на меня. Не такую жену она тебе хотела. Отец замялся. Это долгая история. Уверен, она передумает. И дело не в тебе, дорогая, поверь. Ну, раз так, — перебила его мама. Если это действительно реликвия, спрячем ее внутрь игрушки. Вот так. Папа пожал плечами и рассыпался на сотни осколков, как и комната вокруг. Все случившееся казалось Густи далеким и неважным. Вокруг нее клубилась черная масса, в которой тут и там проскакивали цветные молнии. Что тебе нужно? Густа с трудом сосредоточилась. Голос повторил настойчивее: Что тебе нужно? Это центр мира. Он что живой? Мгновение понадобилось Густи, чтобы вернуться к человеческим чувствам. Еще одно, чтобы осознать увиденное. Мир вокруг стал болью, едкой, отравляющей. Она может попросить помощи, но только ценой самой себя. Папа и Нилай будут жить. Одна жизнь против двух. Это даже выгодно. Готовы ли густо отказаться от самой себя? Смотреть было невыносимо клубящаяся масса потянулась к густе начала поглощать ее закричать отвернуться зажмуриться но ничего не выходило что то врезалось в ее ступни густо убрала с лица ладони что проселочная дорога под ногами кругом лета рядом стоит мальчик на вид лет пяти пушистые каштановые волосы Зеленая футболка смешно топорщится на спине. Вокруг рассыпаны кристаллы. Что тебе нужно? Звонко спросил мальчик и присел на корточки, объяснил. Хочу убрать его. Густо подошла ближе. Мальчик поддевал веточкой тяжелого перламутрового жука. Давай я! Она подняла маленькое рогатое чудище и отнесла к обочине. Спасибо, сказал мальчик. Спрашивай! о чем опешила густо вместо ответа ребенок выпрямился посмотрел на нее большими как у куклы карими глазами а ты кто малыш вздохнул и ничего не ответил ой густо догадалась что перед ней рух но осознать это было сложно эм я в общем «Спрашивать сколько раз можно?» «Я что тебе, Джин? Сколько хочешь, столько и спрашивай». «Что такое дорога?» — не утерпела Густо. «Росток». «Росток? То, с чего начался наш мир. Из него и вокруг уже наросли слои. Я помню, когда наоборотный мир еще был самым новым и маленьким. Здесь хранится все, и все в балансе. Было» пока кто-то не сунулся. Ох и дураки! Взяли и разомкнули кольцо. Ну, не дураки, обиделась за дедушку Густа. Но и не молодцы, это да. Там такая заварушка случилась. И теперь из-за этого я могу потерять папу и еще одного человека. А я не хочу, я должна их спасти. Потерять — это как? Густа замялась. Хотя да. Согласился с ней мальчик. Так и будет скоро. Дорогу-то раскололи и выбрали из всего хранилища вариантов самый паршивый вариант. Слои скоро отрежутся друг от друга, и все. Говорил я, нельзя такой выбор давать, такую свободу, то есть. А они в этом весь смысл, иначе не играем. Доигрались. А как дорогу обратно сомкнуть? Баланс нужен, выбор. «Так выбери, миленький, выбери такой вариант, где все хорошо. Ты ведь можешь!» Малыш покачал головой. Снова сел на корточки и стал поправлять ремешок сандалии. «Это и ты можешь!» «Ну давай тогда отменим вообще этот дурацкий эксперимент!» «Невозможно!» — покачал головой мальчик. «Тогда...» Густо хлопнула себя по лбу. «Точно!» Тогда ведь папа в синей топе не попадет и с мамой не встретится. А давай я приду туда и все им расскажу. Расскажешь? И что? Что ты сделаешь? Я тогда ничего не буду уметь». Густо, растерянно посмотрела на свои ладони, которыми уже привыкла ловить сигналы окружающего мира. «Ага», — кивнул мальчик. «Надо по-другому. Баланс нужен». «Тогда...» Густо уставилась на горизонт. Вдалеке ей чудились силуэты крыш, а может, это воздух плыл от зноя. Решение созрело быстро, а вот озвучить его было трудно. — Тогда поменяй нас с папой местами. Пускай я попаду в чехтаж, а мама с папой останутся. Так можно? — Можно. Это всё? — Да. Ой, нет. Есть ведь еще не... ну, один человек. «Милая спасти?» — буднично спросил мальчик. «Тоже можно. Но тут ты уже сама, я не могу дальше. Могу тебя отправить куда нужно. Ты попадешь туда, где все сможешь изменить. Это правилам не противоречит. Ну, а там как решишь? У тебя будет день, чтобы уйти в Чикташ навсегда. Договорились?» Густо горестно кивнула. «Но мысль о том, что она все-таки спасет папу...» воодушевила ее а еще не лай ну ладно спасибо тебе большое как мне попасть туда закрой глаза и не подглядывай повеселел малыш ну пока густо скоро меня мама позовет пора мне до встречи а у тебя пятнадцать минут торопись девушка удивленно посмотрела какая мама но мальчик показал руками закрой мол глаза Густа зажмурилась и тут же почувствовала, как дорога исчезла. Густа открыла глаза, но ничего не увидела. Темнота. Постепенно глаза привыкли, и густа чуть не вскрикнула. Она стояла во дворе собственного дома. Входная дверь скрипнула, кто-то вышел. Каждый волосок на теле густы встал дыбом, когда она поняла, что это она сама. Густо спряталась за угол и стала ждать, когда ее прежняя версия услышит гудок парохода. Стоп! Какой гудок? До парохода еще минимум полчаса. Между тем на пустыре должны как раз загораться огни. Слышался шум, густо нервничала, считая минуты: Ну где же этот звук? Где? И тут она все поняла. Вытащила из кармана смартфон. Взвесила. В день их встречи Нилай нашел на пустыре точно такой же. Вернее, его принес Джим. Густа включила его, и по экрану побежали белые буквы. Антенны сети появились не сразу. Одна, вторая, третья. Копия этого телефона сейчас находится в кармане той, другой Густы, которая еще не знает, что ее ждет. Увидеть себя в прошлом или будущем — задача невыполнимая, если тебе не решит помочь кто-то, кто стоит у истоков создания мира. И если сейчас в синих топях две густы, значит и телефонов два. Густа нашла в галерее последнее фото на главной площади синих топей и настроила будильник с этой картинкой. Именно за такую функцию ее модель телефона обожали или ненавидели он мог давно сесть, но будильник продолжал срабатывать исправно еще несколько недель густо загибая пальцы принялась считать про себя машинорина тепличный городок дома на сваях так ровно шесть дней а теперь гудок гудок парохода шевелила губами Густа, вбивая запрос в поисковик дрожащими пальцами. ту Густа замерла. Только бы ее прежняя версия не решила отправиться в сад, но нет, все пошло по плану. Пришлось следить за самой собой и, как в прошлый раз, Густу до смерти напугал подскочивший сзади Джим. Он смотрел то на Густу, то вслед ее уходящей копии и жалобно скулил. «Все в порядке!» — густо потрепала его за ухо. «Это я! Это игра, понимаешь? Отнеси, это не лаю! Ты ведь знаешь его! Беги, малыш!» Скоро полил дождь. Он смазал синие топи, словно акварельный рисунок. Густо смотрела, как растворяются под каплями ее пальцы, руки, все тело. И запоздала без страха подумала. «Куда теперь?»